Гранада Путешествие выдалось на редкость интересном и, главное, чрезвычайно приятным. Целый месяц барк Розамунда провел в море, и хотя другие пассажиры устали от качки, Кассандра большую часть времени, простоявшая на палубе, загорела, крепла и, что удивительнее всего, стала расти. Изумленное поле с недоумением смотрело на подол бархатного платья на три пальца, поднявшийся над полом. Отросли волосы, густые и черные, настоящие испанские кудри, кое-где пробивались светлые, как лунь, тонкие прятки. Седина? Да разве же бывают седыми стульюные создания? Оказывается, бывают, удивилась Полли. Впрочем, ей было все равно. Полли любила Кассандру всем сердцем. Хоть беленькую, хоть черненькую. Я буду обожать мою девочку Любой. Спасибо тебе, Боже, за этот подарок. У меня теперь тоже есть дочь. Часто думала бывшая торговка апельсинами. Шел последний день путешествия. Розамунда приближалась к Малаге. Пора было паковать вещи, и Поля поднялась на палубу к своей подопечной. «Поспеши, дорогая, пойдем собираться». Кассандре было жаль расставаться с кораблем, но что поделать. Путешествие закончилось, зато впечатления останутся с ней. Через час крепко держа Поля за руку, девушка сошла на берег в Малаге. То, что на юге Испании в начале апреля их будет ждать настоящее лето, путешественницы знали заранее. Но вот к чему они оказались совсем не готовы, так это к пестрому смешению рас и культур. Коренастые испанцы с жесткими худыми лицами мелькали в толпе рядом с кудрявыми цыганами и до черноты с потомками мавров. Молодые сеньоры в длинных кружевных мантильях, опустив глаза, шествовали под драконовскими взорами высохших старух в черном. А на площадях пестрыми стайками сидели цыганки в широких красных юбках и ярких платках, небрежно наброшенных на буйной кудри Все здесь громко болтали и бурно жестикулировали. Попав в этот гвалт, Поле испуганно сжало руку Кассандры и прошептала «Откуда здесь толпа? Почему они кричат? Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Люди просто делятся друг с другом новостями», <свят> — объяснила Кассандра. «Вы знаете, тетушка, я понимаю всех, и испанцев, и цыган». «Ах, моя девочка, ты такая ученая, значит, мы и здесь не пропадем», — обрадовалась поле Кассандра подошла к группе цыганок, рассевшихся у фонтана в центре площади, и, легко перейдя на их язык, спросила. «Подскажите, пожалуйста, как нам нанять экипаж до Гранады?» «Ты, похоже, синьорита, говоришь по-нашему». Удивилась седая цыганка с трубкой в зубах, как видно, старшая среди женщин. «Да, я знаю ваш язык», — подтвердила Кассандра и тут же прочла мысли, роившиеся в головах цыганок. «Все они думали, что у путешественницы в бархатном плазе явно есть деньги, и они смогут поживиться, обокрав доверчивую сеньориту». «У меня нет ценных вещей», — сказала Кассандра, глядя в глаза старой цыганки. «Я не стою ваших усилий». «Подскажите мне дорогу и отдыхайте дальше, ища тех, кому можно погадать». «Вот как?» – изумилась старуха, а женщины, уже начавшие окружать доверчивую приезжую, отошли назад. «Может, ты и гадать умеешь? Давай, погадай мне!» Цыганка шагнула вперед и протянула Кассандре руку. «Попробовать?» Кассандра взяла протянутую ладонь и сжала ее пальцами. Сначала никаких чувств не было, но вот мысли старой цыганки свернули на привычную горькую тему. От единственного сына не было вестей. Тот когда-то давно помогал партизанам, воевавшим с французами, а два года назад ушел из дома и не вернулся. Кассандра закрыла глаза, и в полусме под веками замелькали картины. Кудрявый молодой человек живет высоко в горах. Вот он, прихрамывая на одну ногу, вошел в дом. Навстречу ему спешит молодая испанка с маленьким ребенком на руках. «Пако, где ты был так долго?» – пеняет она мужчине. «Ты знаешь, чего мне стоило сохранить твою ногу? Тебе нельзя так долго ходить, да и маленький Хавьер заждался отца». Потом мелькнула картина, как дверь открывается, и, пропустив вперед жену и сына, Пако заходит в комнату, где сидит его мать. Картина исчезла, других не было. «Ваш сын жив?» Он сейчас живет в горах с женщиной, выходившей его после ранения. Пака хромает, но уже не сильно. И еще в этой семье родился сын, ваш внук, Хавьер. Не нужно больше печалиться. Они скоро приедут сюда. Старая цыганка выронила трубку. Она прижала ладони к груди и с изумлением глядела на Кассандру. Девушка чувствовала, как скачут мысли в голове старухи, но они больше не были угрожающими. Наконец цыганка пришла в себя и тихо спросила. — Как вас зовут, синьорита? Скажите мне имя самой великой гадалки, которую я встречала в своей жизни. Я тоже кое-что умею, но мне до вас далеко, как до неба. — Кассандра. Цыганка поклонилась и поцеловала ей руку, а потом отрядила одну из женщин за возницей. Через четверть часа на площади появилась открытая коляска с запряженной парой гнедых коней. Смуглый кудрявый парень в желтой рубахе и соломенной шляпе соскочил с козел и спросил, что от него требуется. «Отвезешь этих дам в Гранаду, доставишь прямо до порога, куда они скажут». «Денег не бери», — велела старшая. Парень помог забраться в коляску сначала Полли, а потом Кассандре. Экипаж тронулся и покатил по пестрым и шумным улицам Малаги. Девушка, не отрываясь, глядела по сторонам. Как же здесь было красиво и как интересно! Конечно, впереди ее ждало трудное дело, но пока они просто путешествовали. Не стоит расстраиваться раньше времени. Сейчас все хорошо. Вот этому и надо радоваться. Лошади потянули коляску в гору, и спустя полчаса на одном из поворотов Кассандра вновь увидела бескрайнюю даль моря. Оно было ослепительно синим. Какая красота! Кассандра вгляделась в эту синеву, и вдруг в памяти мелькнуло лицо, закрытое черной маской. В прорезях шелка, блестели синие, как это море, глаза. «Господи! Да кто же это?» Девушка испугалась, и лицо исчезло. «Попробовать еще раз?» Кассандра сосредоточилась и вновь уставилась на море. Но ничего не вышло. Лица в маске больше не было. Кассандра сначала приуныла, но потом одумалась. «Что это за мысли?» «Скоро и так все станет явным. Вот об этом и нужно размышлять, а не о мужчине, тем более в маске». Задумавшись о цели своего путешествия, Кассандра ждала привычного тревожного настроения, но вдруг поняла, что его больше нет, и она ничего не боится. С чего это вдруг она стала такой храброй и такой сильной? И когда это случилось? Самое интересное, что Кассандра этого не заметила. Гранада потрясла Кассандру. Яркие черепичные крыши, узкие улочки, сбегающие в долину с трех высоких гор, а самое главное – дома-пещеры, вырытые в крутых склонах. Девушка во все глаза смотрела по сторонам и пропустила мимо ушей вопрос возницы. «Синьорита, какая улица вам нужна?» – повторил цыган, повернувшись к пассажиркам. «Нам нужно попасть в замок герцога Малибра», – уверенно сказала Кассандра, резонно предположив, что такого знатного человека найти будет несложно. Возница кивнул и повез их по извилистым улочкам, летящим с горы вниз сверкающим серпантином. Гранада оказалась огромной. Они все ехали, а город никак не кончался. Кассандра уже хотела было остановить кучера и расспросить, куда он их везет. Но цыган сам развернулся к пассажиркам и сообщил. «Замок Монтеора находится за городом, так что ехать долго. Может, хотите сделать привал?» Кассандра посоветовала с полей, и они решили передохнуть. В жидкой тени трех кипарисов, росших у поворота дороги, женщины утолили жажду, немного походили, а потом отправились дальше. Домов становилось все меньше, а дорога велась, прорезая узкие, поросшие лесом долины между острых ребер горных склонов. Наконец, за одним из поворотов открылось изумительное зрелище. На плоской вершине огромной белой горы как будто парил над морем сказочный замок. От подножия горы к вершине узкой спиралью завивалась дорога. Замок показался Кассандре необычайно древним. Глубокие бойницы квадратных башен, отплерованные веками железные балки огромных ворот и даже с замощенной потертой брусчаткой двор напоминали о давно прошедших веках. В воротах коляску остановил стражник в черном. «Кто вы и чего хотите?» — грозно спросил он, выставив вперед копье. «Что можно было на это ответить?» Кассандра сняла с шея медальон и протянула его стражнику. «Передайте это хозяину замка». Часовой в задумчивости покрутил в руках цепочку и, обернувшись, крикнул в глубину двора. «Хосе, иди сюда!» Стражник, стоявший у дверей дома, покинул свой пост и подошел к нему. «Что тут?» — осторожно спросил он. «Отнеси это дону Себастьяну! Скажи, что просили передать герцогу!» Ожидание оказалось долгим, но, наконец-то, у ворот появился седой мужчина с жестким и властным лицом. Так же, как и стражники, он был одет во все черное. «Приветствую вас, сеньоры!» — поклонился он. «Я конетабль замка Дон Эстебан. Прошу вас, проходите в дом!» Он пошел вперед, а женщины двинулись за ним. Они пересекли дворы и оказались под сводами огромной арки. Дон Эстебан провел их по каменной лестнице со стесанными за века ступенями. Кассандра старалась не отставать и помогала идти Полли. Миновав анфиладу старинных покоев, они остановились перед узкой дверью с массивными черными петлями. Канетабль постучал и, услышав приглашение войти, отступил в сторону, открывая дверь перед Кассандрой. Полли Канетабль попросил подождать в коридоре. Кассандра шагнула вперед и оказалась в большой полутемной комнате. Окна здесь были закрыты ставнями, а на столе стоял зажженный шандал. Пламя свечей выхватило из сумрака синий бархатный полог черное дерево массивной кровати и гору белых подушек. Утопая в них, полусидел изможденный седой человек. И хотя морщины избороздили его щеки, Кассандра сразу же его узнала. Это был постаревший красавец с портрета в медальоне. Он поднял глаза и, слабо улыбнувшись, сказал «Здравствуй, дочка, что-то ты совсем не спешила домой». Кассандра молча смотрела в лицо старого герцога и пыталась понять, что же она чувствует. Перед ней лежал отец, и стаявший от болезни, может, даже умирающий. Но ее сердце не забилось чаще. Она понимала, что видит этого человека впервые и ничего, кроме сострадания, к его болезни и слабости не испытывает. Вздохнув, она подошла к кровати и присела на стул, стоящий у изголовья. Герцог молча смотрел на нее, ожидая ответа. Нужно было что-то говорить. Пришлось сказать правду. «Ваша светлость, я хочу вас сразу предупредить, что пострадала при пожаре. Врач сделал все, что мог, но я две недели пролежала без памяти, а когда пришла в себя, не смогла вспомнить ничего, даже собственного имени. Поэтому я не знаю вас, не помню ни мамы» не того, как случилось несчастье. Доктор сказал, что память вернется внезапно от случайного слова или знакомого места. Только на это я теперь и надеюсь». «Ты ничего не знаешь о пожаре?» — удивился герцог. «И о том, как погибла твоя мать?» «Я знаю лишь то, что мне рассказала тетушка. Так я называю добрую женщину, подобравшую меня на мостовой у Ковентгарден. Ее зовут Полли Дженкинс. Она торговала апельсинами у театра». Когда она нашла меня, то привезла к себе домой и долго выхаживала. Так вот, тетушка узнала, что маму убили и ограбили. Бандиты или бандиты сорвали с ее шеи очень дорогое жемчужное ожирение. Скрывая свои преступления, убийцы устроили пожар, но как я выжила и выбралась из дома, я не помню. Кассандра опустила глаза и до боли сжала кулаки. Ей было стыдно. «Наверное, этот старый больной человек ждал от нее хоть какого-то проявления родственных чувств, но она не смогла переступить через себя, а притворяться не захотела». «Мне никто не сообщил, что убийцы ограбили твою мать», задумчиво протянул герцог. «Сразу после трагедии я получил отчет из посольства, где говорилось, что Джудитта убита, а ты пропала, но там нет ни слова об ограблении». «Но это мелочи. Расскажи мне, как же ты поняла, кто ты, если ничего не помнишь?» Кассандра обрадовалась. Герцог ей поверил и уже с облегчением начала пересказывать то, что знала точно. «Тетушка Поля сохранила вещи, которые были при мне. В большом медальоне был парный портрет. На нем изображены вы и мама, а под ним были свернуты свидетельства о моем рождении и лист из церковной книги о вашем венчании». «А в бреду я все время повторяла свое имя». Кассандра вдруг увидела, что герцог закрыл глаза, а его лоб покрыла испарина. «Бедный! Он ведь устал и так болен!» Сердце Кассандры наполнилось жалостью. Она подвинула стул поближе к кровати и взяла бледную руку с длинными, совсем исхудавшими пальцами в своей ладони. Ей хотелось ободрить больного, передать ему свое сочувствие, но вдруг в голове зазвучали мысли, волнующие отца герцог вспоминал тот единственный счастливый год, окончившийся так трагично. Кассандра видела прелестное лицо своей матери, поющей на одной из башен замка. Потом увидела красивого молодого человека, своего сводного брата Карлоса, наследника отца. Тот весело смеялся, стоя рядом с Джудитой. Потом герцог оказался в полутемном кабинете. Напротив него стоял высокий брюнет с тонкими черными усами, закрученными в кольца. Брюнет положил на стол золотой браслет и сообщил герцогу, что нашел эту вещицу в спальне Карлоса, а потом поинтересовался. Не знает ли дядя, кому из дам, приезжавших в замок по приглашению наследника, может принадлежать этот браслет, и не пора ли начинать сватовство? Вот так Кассандра и узнала, почему они с матерью жили отдельно от отца. Подлость заманила герцога в ловушку, а ревность сломала ему жизнь. Девушка молчала, не зная, что делать дальше. Но герцог открыл глаза, посмотрел ей в лицо. Кассандра ощутила его раскаяние, а потом все вокруг затопило нежность. К ней отец любил Кассандру больше всего на свете, больше самой жизни. «Ты не унаследовала таланты своей бабки Глаза-то ведь у тебя точно такие же. Может, ты и мне погадаешь, сколько осталось жить?» Тихо спросил герцог, не отнимая у дочери своей руки. «Я попробую». Кассандра сжала руку больного и закрыла глаза. Но картин будущего не было. За закрытыми веками чернела пустота. Она виновато улыбнулась и предположила. «Наверное, мои силы кончились. Давайте попробуем завтра». «Не расстраивайся, милая. С твоими способностями все в порядке». Грустно улыбнулся старик. Ты не видишь моего будущего, потому что его нет. Мое время вышло. Это естественно. Но у меня есть пара незаконченных дел, которые я должен завершить. И я обязательно это сделаю. Но позволь попросить тебя величайшем одолжении. Я знаю, что ты унаследовала божественный голос своей матери. И что Джудита сама учила тебя. Спой. Дай мне услышать голос моей любимой. Кассандра оторопела. Она не подозревала, что, оказывается, еще и поет. Ей и в голову не приходило попробовать. Но она также не знала, что может говорить и на всех тех языках, какими владела, пока не услышала их и не прочитала документы, спрятанные в медальоне. Она робко глянула на герцога и повинилась. «Я не знаю, что умею петь, но, может...» Вспомню, как я это делала, если увижу ноты. Ведь вы говорите, что мама учила меня, значит, я должна знать ноты. Подойди вон к тому бюро и открой его. Там лежат вещи, оставшиеся в замке от твоей матери. Поищи, там есть и ноты, переписанные ее рукой, — посоветовал отец. Старинное бюро черного дерева, украшенное филигранной резьбой, занимало весь простенок между двумя окнами. Кассандра повернула в замке ключ и открыла крышку. Внутри лежали аккуратно сложенные бархатные футляры, скорее всего, с драгоценностями. Библию в переплете истесненной кожи и несколько свернутых в свитки нотных листов, перевязанных разноцветными тесемками. Кассандра взяла один, завязанный голубым бантом, и подтянула за кончик ленточки. Ноты развернулись, открыв множество значков, разбросанных по линейкам. Она тут же все поняла. Конечно, она знает ноты. Кассандра попробовала взять первые две и обнаружила, что у нее сильный низкий голос. Она осмелела и запела громче. Ей даже вспомнились слова, написанные для этой мелодии. Это была Ава Мария. Кассандра вернулась к кровати, где, закрыв глаза, лежал умирающий герцог и запела во всю мощь своего вновь обретенного голоса. Душа ее взлетела к небесам. Это было счастье божественной стихией. Все женщины ее рода обладали этим счастливым даром, и когда они пели, их души вот так же трепетали от невыразимой радости. Кассандра вдруг осознала, как натянулись, наполнились силой нити, связавшие ее с родными. И она наконец-то поверила в себя. кассандра Малибрани, дочь великой сеньоры Джудитты, самой знаменитой оперной дивы Европы. Кассандра допела и посмотрела на отца. На его изрезанных морщинами щеках поблескивали дорожки от слез. Он так и слушал дочь, не открывая глаз. Кассандра уловила его мысли. Герцог просил прощения у своей Джудиты за их загубленной жизни, а у своего погибшего на войне сына Карлоса за то, что отверг его. Герцог молил Всевышнего дать ему хотя бы месяц жизни, чтобы устроить судьбу своего единственного ребенка. А потом печаль ушла, и в душе старика остались лишь счастье и нежность, ведь перед смертью он наконец-то впервые увидел дочь. Как же оказывается хрупка жизнь, и как непростительно поздно люди прозревают. Но судьба привела Кассандру домой, и она скрасит последние дни отца. Громкий стук в дверь предварил приход Дона Эстебана. «Ваша светлость, позвольте представить вам сеньору Дженгенс», обратился он герцогу и, подав руку к Поле, торжественно вывел женщину на середину комнаты. «Здравствуйте, сеньора обратился к Поле герцог, переходя на английский. «Примите мою глубочайшую благодарность за то, что вы спасли для меня дочь». «Не за что, ваша светлость!» — отозвалась Полли. «Я люблю Кассандру как родную и в лепешку расшибусь. Лишь она была здорова и счастлива. Еще раз благодарю вас!» Герцог замолчал, похоже, собираясь силами, но все-таки смог отдать распоряжение. «Дон Эстебан!» «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мою дочь и сеньору Дженкинс проводили в их комнаты. День был трудным, и им необходимо отдохнуть, а сами вернитесь сюда». «Да, Ваша Светлость!» — поклонился Дон Эстебан и вышел. Он вернулся ровно через минуту. За ним следовали две служанки в черных платьях и белых крахмальных фартуках. «Ваше сиятельство, и вы, сеньора, соблаговолите проследовать за горничными». «Они отведут вас в приготовленные для вас комнаты», предложил дон Эстебан. Кассандра взяла Полли под руку и, попрощавшись с отцом, вышла вслед за служанками, а усталый герцог тихо сказал своему преданному слуге. «Оказывается, наш информатор из посольства не сообщил очень важных подробностей о смерти моей жены, например, о том, что ее ограбили». А жерелье, которое с нее сняли в момент смерти, скорее всего, то, что было моим свадебным подарком. Жена изображена в нем на портрете в медальоне моей дочери. Я думаю, графа Монтею перекупили. Еще я подозреваю, что это мог сделать именно тот, кто восемнадцать лет назад принес мне тот браслет, мой племянник Альваро. «Дон Эстебан, поезжайте в Мадрид и постарайтесь обыскать покой этого интригана. Ищите все, что может быть связано с моей женой и дочерью. Но поспешите. Мне осталось слишком мало». «Я понял, Ваша Светлость. Не беспокойтесь. Через час я уже буду в пути». Дон Эстебан поднялся и поклонился герцогу. «Бог вам в помощь, но, пожалуйста...» поторопитесь, напомнил старик. Хозяин замка Монтеоро просто не мог уйти из жизни, не узнав всей правды и не отомстив.